Маврик протестует против твоей попытки обвинить его в мошенничестве со ставками, которую организовал Ланниста Уфидий. Ты, несомненно, сможешь доказать безосновательность всех этих утверждений. «Что скажешь в свое оправдание?» — спросил он усталым голосом, и в словах его как бы звучало другое. «А ведь я столь многого ожидал от тебя». Аврелий решил, что будет прям и искренен. Другого выхода нет. Он решительно принялся излагать одну за другой свои гипотезы и немногие бесспорные факты. Духовое ружье, которым убили Хелидона, странный напиток, который выпил гладиатор, афера с ставками. И постепенно, рассказав о Турии, Гелиодории и Чумазам, подошел к заговору. Когда же он передал властителю два шершавых листочка папируса, которые принес в качестве единственной улики, ему определенно показалось, будто он слышит, как со звоном в дребезге разбивается его собственная жизнь и одновременно медленно с грохотом рушится империя. «Как я уже сказал тебе, божественный Цезарь, этот человек сумасшедший!» прогремел Маврик. «Им движет неоправданная злоба по отношению ко мне. Он буквально преследует меня, и я требую, чтобы ты положил этому конец, Цезарь!» «Но этот Чумазый!» — попытался было возразить потрясенный Аврелий. «Это какой-то неизвестный, о котором я понятия не имею. Да и где он?» «Даже если допустить, что он существует!» — с насмешкой спросил Маврик. «В Тибре», — ответил Аврелий, — «как Вибон и все остальные». «Ты слышишь? Божественный! Он украл у меня любовницу, убил ее в своем полонкине, и теперь...» «Она была не твоей любовницей» а любовницей твоей сестры», — спокойно возразил сенатор, глядя на Маврика. Сергия стояла, выпрямившись и насмешливо улыбалась. Прекрасно зная, насколько старый Клавдии податлив женскому обаянию, она хорошо подготовилась для важного разговора. Служенки-косметички наложили на ее лицо несколько слоев белил, сделав увядшую от времени и распущенной жизни кожу идеально гладкой, словно у молоденькой девушки. И всё же вино и травы, повышавшие половое влечение, которыми, как говорили, она весьма злоупотребляла, не могли не отразиться на ней. Тяжелые веки набухли, под глазами чернели круги. Аврелий с удивлением подумал, что точно так же могла бы выглядеть и Фламиния, если бы ужасная болезнь не безобразила ее и не заставила скрывать лицо. «Неса доверяла тебе и по-своему любила. И ты, Сергия, отдала ее, безоружную, в руки Чумазова», — с ненавистью произнес Аврелий, надеясь в глубине души, что актриса скончалась, не узнав о еще одном последнем предательстве в ее жизни. «Неужели ты думаешь, будто этот листок может что-то значить?» — орал между тем Сергий, словно все вокруг должны слышать его возмущенное обвинение. «Ты понимаешь, божественный Цезарь, что он подрывает авторитет героического полководца твоей империи только потому, что его имя обнаружилось в ошейнике животного, принадлежавшего какой-то жалкой актрисе?» Представь только, если бы кто-то вздумал требовать ареста Юлия Цезаря за готовящиеся восстание только потому, что его имя выгравировано на шейнике сторожевой собаки. Клавдий не поднимал глаз от листков папируса, но Аврелий словно видел его опечаленный взгляд и, казалось, слышал, как старый учитель говорит. «В какую же историю ты втянул меня, Аврелий?» Этот преступник убил, обманул, подготовил заговор против государства, а я, император, вынужден теперь арестовать тебя. Ты не должен был устраивать мне такое».